Глава 24. Теперь я уже придержал Семена, который порывался вылезти из кустов. Это кино мы обязательно досмотрим до конца. Мне уже жуть, как интересно. Слышно плохо, но и так понятно, о чем сейчас говорят. Палыч с китайцем жестко торгуется за каждую шкурку. Щупают, перебирают, что-то друг другу упорно доказывают, тыкают друг в друга соболями. 16 плотно упакованных мешков. Это сколько же соболя ты притащил, старый? Так вот куда излишки уходят, а я всю голову ломал над этой задачей. Теперь все стало на свои места. Это контрабандисты, пипец они бесстрашные, китайцы эти. До границ тут очень далеко. Пилить и пилить. Айда Павлович, Айда Сукин сын. Я им даже немного восхищаюсь. Я-то думаю, он меха где-то в союзе пристраивает, а он вон о чего придумал. И как только они нашли друг друга. Между тем события на поляне развивались. Перещупав буквально каждую шкуру из первого мешка и о чем-то договорившись, Палыч принялся развязывать второй мешок. «Это мы что, тут до вечера сидеть будем?» На первый мешок они минут сорок потратили, а их еще 15 штук. «Но надо же досмотреть, чем дело закончится. Поэтому сидим дальше». Отвлекшись от созерцания процесса торговли, я обратил внимание на других мужиков, пришедших с Палычем. Знакомые все лица, и кабинета начальника. «Хорошо, что с ними Конева нет. Я дядю Мишу уважаю, да и он ко мне неплохо относится. Было бы жаль увидеть его в таком месте и в этой компании. Мужики держатся настороженно, в руках ружья, впрочем, на китайцев не направляют. Те тоже на чеку. Стали грамотно, каждый из пришлых как минимум у двоих на виду. А китайцы все сплошь молодые, Нации у них такая, как и у корейцев, что возраст с трудом можно определить. Вот глянешь на мужика, а ему и 35 и 65, может быть». Только по другим косвенным признакам возраст угадывается. Ну там, волосы седые, например, или руки дряблые, и то не всегда. А эти все молодцы, как на подбор, роста одинакового, примерно метр шестьдесят пять, метр семьдесят. Крепкие, прически одинаковые, все почти на ноль стрижены. Это у них чего? Дресс-код для приемов контрабандисты? Или это вояки переодетые? Все может быть. Лозунг «Русский с китайцем братья навек» сейчас временно не работает. Не так давно инцидент на острове Даманском случился, да и Мао Цзэдун с дорогим Леонидом Ильичом сейчас совсем не друзья. Вооруженные карабинами Мосина. Образца 1944 года. Этот карабин легко отличить от других изделий знаменитого русского оружейника по наличию несъемного игольчатого штыка. Ружбайка нифига не охотничья. А тем временем, видимо, сбив оскомину в торговле на первом мешке, Палыч с китайцем заметно ускорились. Видимо, и тот, и другой не хотели затягивать до темноты. Следующие 15 мешков они посмотрели часа за два. Наконец, наступил момент расчета за поставленный товар. Китаец жестно подозвал к себе одного из напарников, и тот передал Палычу несколько пачек денег. Советских денег. Валютой, значит, еще не балуемся. «Но один тебе, Палыч, маленький плюсик, к горе минусов». Палыч пересчитывает каждую пачку, на выбор вытягивает купюры и пристально разглядывает на просвет. С доверием у партнеров по пушному бизнесу, значит, не очень, не доверяют друг другу. Ну вот, вроде и закончены все дела, но пока расходится честная компания и не думает. Мужики и остальные контрабандисты остались стоять, как стояли. А Палыч со своим торговым партнером сели на бревнышко и что-то обсуждают. Эх, послушать бы. Больше, по-моему, китаец задает вопросы, а Палыч обстоятельно отвечает. Одних ответов, видимо, было недостаточно. Китаец достал из сапога какую-то бумажку, над которой они оба и склонились, увлеченно тыкая в нее пальцем. «Ты чего это? Разошелся, старый. Получил деньги и вали. Болтун – находка для шпиона». Рядом уже ерзает Сёма, но, внимательно посмотрев на меня, попыток как-то действовать не предпринимает. «Изучил меня уже за эти годы, дружище». Понимает, зря тратить свое и его время я не буду. Сидим и смотрим? Значит, так надо. Закончились и переговоры. Китаец почти незаметно передал Палычу маленький сверток. И, пожав друг другу руки, Палыч с китайцем встали. Мужики, тут же подхватив свои пустые мешки и рюкзаки, поспешили убраться с поляны. Ну и нам пора. Нужно нам с Семеном все обстоятельно обговорить. Стараясь не шуметь, выползаем из кустов, и, пресекая попытки Семена немедленно начать разговор, тащу его как можно дальше от лагеря китайцев. «Это, блядь, чего такое сейчас было?» Как только мы убрались достаточно далеко, начал разговор Семен. Мой друг выглядит растерянным и расстроенным. «Валим в лагерь, Сема, срочно, там поговорим!» «Принимать решение я пока не готов, нужно все обдумать, и по дороге на нашу орехозаготовительную фабрику я этим и займусь». Подхватив свои вещи и мешки с собранной шишкой, молча, но на предельной скорости, выдвигаемся на базу. А у меня в голове каша. Чего вот теперь делать? Понятно, что просто так забыть и отпустить Палыча нельзя. Я бы еще понял. Просто незаконную торговлю пушниной. Может, и вдоль бы попросился. Зная расклады и имея на руках такой козырь, что получил сейчас. Думаю, Палыч бы не отказал. Он человек разумный. Лишняя неплохая копейка в мою казну потекла бы. Чем это плохо? Но они же, суки, не только контрабандой занимаются, похоже. В окрестностях поселка и города куча военных частей стоит. Те же ПВОшники с их навороченным и жутко секретным радаром. А я ведь сейчас четко видел, как мой малоуважаемый начальник только что пальчиком по карте водил и чего-то страшно интересное кита рассказывал. Тот аж светился от радости. «Значит так, Сёма, вот сейчас мне однозначно и откровенно ответь на один простой вопрос. Ты со мной или с Палычем?» Взял я быка с рога. От Сёмы много зависит. Если он сейчас начнет юлить, то и затевать ничего не стоит. Проще просто забыть. «Ёпта! Башкой по дороге ударился! Я с тобой, брат! Сколько мы вместе прошли, и ты меня еще спрашиваешь?» — обиделся Семён. «Прости, дружище, но этот вопрос я должен был задать. Ты хоть понял, что мы только что видели?» «Да понял я. Что там непонятного? Палыч, тварина!» Семён сплюнул себе под ноги. «Не могу с тобой не согласиться. Нам теперь нужно решить, что мы с тобой делать будем. Смотри, тут вариантов всего два. Или просто забыть, или попытаться эту шайку-лейку накрыть. Я за второй вариант, но сделать ничего один не смогу. Решай!» Семён задумался, глядя в пустоту. «Это хорошо. Пусть все взвесит. Тут решение на обум принимать нельзя. Мне-то легче. Палыч мой враг, и у меня появился шанс закопать его и забыть о моих проблемах. А у Семы дело обстоит совсем иначе. Он вырос в поселке. Палыча знает с детства. Он для него хоть и сволочь, но свой. И был бы он один, но сейчас он только что видел еще нескольких своих старых знакомых, которых также знает всю жизнь. Их семьи живут по соседству и сто процентов связаны между собой хоть и дальними, но родственными связями. «Скажи мне, Кирилл, они ведь не только шкурами ворованными торговали?» После долгого раздумья спросил меня Семен. «Ты сам все видел, Семен. За шкуры мужики деньги получили, но не ушли. А потом... За что-то же китаец заплатил Павловичу отдельно. И я думаю, ты тоже понимаешь, за что...» «Сука!» — Семен взялся за голову. «Решай. Говори, что нужно сделать. Я с тобой. Надо разделиться. Ты эти места хорошо знаешь, поэтому сейчас бросаем тут все, и ты двигаешь домой. Прямо сейчас, ночью». «Твоя задача – опередить Палыча. Они наверняка на ночевку встанут, поэтому ты успеешь. Тем более они пешком, а ты на вездеходе. В поселке не задерживайся. В город даже не думай заезжать. Дуй в областное управление КГБ, там все расскажешь. Пусть они перехватят Палыча прямо на выходе из леса, иначе он успеет все полученное заныкать». «А ты?» «А я пойду за китайцами». «Их же восемь человек, давай лучше наоборот». «Я, Сёма, ночью по лесу пройти не смогу. Потеряем время, а оно сейчас работает на Палыча. К тому же, воевать я не собираюсь. Буду следить за ними. Если гибиста эту группу не перехватит, просто подниму шум при подходе к границе. По гранце ими тогда займутся. Другого выхода я не вижу». Семён пристально взглянул мне в глаза, а затем обнял, как будто навсегда прощаясь. «Рано меня хранить. Я помирать не собираюсь. Но дело предстоит и впрямь нелёгкое». Сборы надолго не затянулись, собрали лагерь, сложили все ненужные нам пока в походе вещи в густом кустарнике, скрывая от посторонних глаз, и Семен, оседлал каракат, как бешеный, рванул домой. Как бы не нарвался ночью, носу какой, но он тут местный, знает все пути дорожки, так что, я думаю, прорвется, лишь бы по пути не передумал, я же остался один. Итак, я один, а китайцев восемь штук, сегодня не скорее всего, в путь не тронутся, переночуют». А у меня как раз будет время собраться. Ночка будет долгая. С собой у меня только ружьё. Мой верный ТОС-54. И патронов к нему не густо. Только те, что в патронтаж влезли. 24 штуки. Из них всего 5 пулевых, Остальные дробь разного диаметра. Без оружия в тайгу ходить вредно для здоровья и жизни. Можно на хищников нарваться. Тот же Мишка сейчас не спит и активно охотится. Вот мы и взяли с Семёном ружья и патронов всего понемногу. Забрать все минзапас я не могу. У него калибр не тот, 16 -й. Значит, придется обходиться тем, что есть. Желательно вообще без стрельбы обойтись. Возможно, гладкоствольное ружье и лучше карабина в лесу. Но я всего лишь охотник. Да и потенциальных противников дофига и больше. Они восьмером воробья в поле загоняют. Тем более и опыт у них такой есть. Воробьев гонять я имею в виду. Еще у меня с собой нож и топор, в рюкзаке запасная одежда с плащ-палаткой, немного продуктов и мыльно-рыльная. Мыль Одет в поношную энцефалитку, уже почти желтого от солнца и времени цвета. на ногах короткие кирзовые сапоги. Добавил к запасам еды мешочек кедровых орехов. Кедровые орехи – высококалорийный продукт, они могут надолго обеспечить чувство сытости. Это идеальный перекус, и они способствуют подавлению аппетита. Ну вот, собственно, и все. Я почти готов к труду и обороне. Остались сущие мелочи. Полночи делаю себе простенький костюм Лешего. Ничего сложного и сверхнезаметного. Просто, чтобы размывались контуры тела на местности. Для костюма я использую сетку от виелки Семена, безжалостно срезаю ее с рамы и коричневые джутовые мешки. Эти мешки почти совпадают по цвету с корой дерева. Сетка совсем мелкая, но я пробиваю в ней дыры и привязываю тонкие и длинные лоскуты узелком, ровно на половине их длины, получая тем самым две полоски джута. Ровно посередине куска сети прорезь для моей головы будет такая короткая пончо. Не идеал, но на скорую руку, да еще и за неимением другого материала, пойдет. Я хоть и офицер-пиджак, но несколько лекций по маскировке помню. И основные правила этого дела нам вбили в голову хорошо. Маскировка наиболее эффективна на местности с высоким растительным покровом. Травы, кустарники, подлесок. Мне же неизвестно, что по пути встретиться. Но вроде бы пока кустарников и травы хватает. Так что костюмчик мой должен быть в тему. Чтобы смягчить резкие контуры тела, следует занять позиции в примерном центре выбранного предмета местности. не выходя за его очертания. Если приходится занимать положение на выступающей грани или на углу предмета, нужно располагаться как можно ближе к земле. Контуры человека наиболее заметны на фоне верхних очертаний объекта. Следует избегать такой позиции или передвижений, при которых будете резко появляться на фоне неба или другого фона. Так, при выходе из оврага или ущелья не нужно сразу вставать в полный рост, не нужно передвигаться по гребням высоты. Если же нужно пройти вдоль реки или опушки, следует держаться в глубине. При передвижении нужно помнить, что руки и голова особенно бросаются в глаза, поэтому локти и кисти следует прижимать к туловищу, а голову по мере возможности втягивать и нагибать. Обязательно нужно использовать погодные преимущества. Дождь и туман рассеивают внимание наблюдающих. Ни одна местность не может иметь совершенно чистый цвет, но и излишняя маскировка не всегда полезна. Часы, очки, компас, ствол и полированные детали оружия с отражающей поверхностью должны быть хорошо спрятаны. Поэтому я заматываю стволы ружья и приклад полосками из джута. Табачный дым в лесу легко учует даже на дальнем расстоянии, поэтому во избежание искушения безжалостно на рву и выкидывая все свои папиросы. «Так, может, и курить брошу, хотя это вряд ли. Я курильщик принципиальный. Мне не дым, мне сам процесс нравится, несмотря на жуткий его вред для здоровья. Маскировка головы – самая главная и сложная задача. В качестве головного убора у меня будет самодельная косынка с привязанными к ней и лоскутами и пучками веток. Нужно помнить, что при использовании косынки голова в ней так и остается шаром, поэтому не жалеем обрезков». Сапоги у меня черные, и штаны обычно заправлены в них, во избежание встречи с клещами, но теперь я их выправляю и цепляю штрипки за каблуки, чтобы штанина не задиралась, лицо и руки пачкаю соком травы. К рассвету я был полностью готов и даже немного поспал. Вышел к лагерю китайцев, когда только начало светать, а их уже и нет там. Не стали ждать, когда я подготовлюсь, ироды. Раньше в путь дорогу отправились». Занервничав было сначала, я успокоился. Восемь человек с грузом оставляли вполне различимый след. Я хоть и не Чингачгук, но даже мне не составило труда определить их путь. Вполне возможно, что мне и стоит так за ними идти, не вступая в зрительный контакт. Шансы быть обнаруженным так гораздо меньше. Быстро идут. И главное, вполне себе умело. Обходят препятствия, через бурелом не лезут, но и на открытую местность не выходят и мусора за собой нигде не оставляют. Даже в их лагере, где они провели ни один день, очень чисто. Не было видно даже отходов жизнедеятельности. Ведь ссать и гадить по большому всем надо. Хоть будь ты трижды супер человек, а после них только срезные ветки остались. Да и то раскиданы на большой площади, а не в кучу свалены. Серьезные ребята. Нагнал и караван довольно быстро, всего через час, и сходу чуть не вляпался. Идет у них в тыловом дозоре отдельный человек. Идет и вертит головой падла. Причем назад смотрит чуть ли не чаще, чем вперед. Я его почти в последний момент заметил. И с трудом заставил себя замереть на месте, а не падать инстинктивно на брюхо. Резкое движение он бы не пропустил. А так, мазнув взглядом по дереву, за которым я стоял, пошел себе дальше. Уф! Даже дыхание перехватило, надо сбавлять темп, так и нарваться можно. К вечеру я вымотался до предела. Идти в постоянном напряжении, всматриваясь вперед, очень трудно. Это не прогулка, нужно следить буквально за всем, и куда ногу поставить, и как ветки обойти, чтобы они не двигались, выдавая мое присутствие. Опять же, нужно идти достаточно близко к преследуемым, иначе испуганная ими живность успеет вернуться на места своего обитания и нашуметь уже при моем приближении, особенно это птиц касается. А находиться близко с группой хорошо вооруженных и явно недружественных мне мужиков еще и психологически трудно. Эти бить меня не будут, если поймают. Они просто меня зароют, а потом даже сами не вспомнят, где. Быстрее бы Семён обернулся. Я иду уже пять дней, втянулся. Один только минус, но он просто огромный. Я не знаю, где нахожусь, и обратной дороги, скорее всего, найти не смогу. Компаса у меня нет, я оставил его дома. Все же всего на неделю, да и с опытным местным охотником за шишками собирался. Вот и не озаботился его взять. Тоже мне урок. Выходишь в тайгу на день, готовься как на месяц. Мне это много раз говорили опытные таежники. А я не внял, буду теперь учиться на своих ошибках. Я опомнился только на третий день пути и теперь оставляю за собой метки, выцарапанные на стволах деревьев стрелки по направлению пути. За эти пять дней китайские товарищи меняли направление движения несколько раз. Назад, конечно, не идут, но вот почти перпендикулярно первоначальному маршруту они шли целый день, потом наискосок, потом опять прямо. Не могу понять их логики. Следы, наверное, путают. И меня запутать сумели. О Симеоне и доблестных сотрудников государственной безопасности ни слуху и ни духу. Идут ли они за мной – большой вопрос. Тыловой дозор меняется раз в день после обеда. на которой группа останавливается ровно в 12 часов дня, как по расписанию, хоть часы сверяй. Я уже всех этих ребятишек стал в лицо различать, хоть они и одинаковые, как братья-близнецы. Несколько раз я слышал шум и где-то с краю от основной колонны. Возможно, иногда они сбоку кого-то пускают. На ночевку колонна останавливается только когда начинает темнеть. «Ночью они выставляют часовых. Четыре человека со сменами по два часа каждый. Костры не жгут. Дисциплина у них железная. Я ни разу не слышал пререканий или споров. Что старший сказал, то и делают. Китайцы вообще большие молодцы по этой части. Работящие, неприхотливые и исполнительные ребята. В качестве работников им мало кто конкуренцию составить может. Нарвался я на шестой день. Расслабился, привык к расписанию группы, а они оказались опытнее и умнее меня». Именно на шестой день, рано утром, бросив в лагере все свои вещи, кроме оружия, они выстроились в ряд короткой цепью и отправились назад по своим следам, тщательно осматривая землю под своими ногами и окружающую растительность. Уйти я смог, хоть и с трудом, а вот заместить следы нет. Уже через 15 минут прочесывания местности китайцы вышли к моему ночному лагерю, который я, в отличие от них, совсем не маскировал. Нарвался так нарвался. О подкреплении с развивающимися красными флагами и не думает появляться на горизонте.